632 декабрь 13. Наши ближайшие сотрудники остаются таковыми во всех жизнях и во всех мирах, какие бы оболочки их не облекали. Это трудно представить себе, но их связь с иерархией света настолько прочна, что никакие условия ее уже не прерывают. Поэтому можно быть уверенным в том, что каждый из них всегда на служении. Знание этого обстоятельства позволяет протянуть нить связи с каждым из них именно по этому направлению. И в сфере служения общему благу делаются возможными далекие контакты. Правильно полагать, что гуру, оставивший тело, продолжает работать по принятому направлению и будет продолжать войти в новое тело. Дела наши не прерываются смерти физического тела, наших ближайших ибо не имеет для них значения внешний покров их духа. Ничто не мешает им трудиться с нами совместно. Для кого-то будущее ли не существует, ли представляет собой нечто туманное и неопределенное, а для кого-то оно ясно очерчено контурами великого плана. День памятной гуру отметим углубленным пониманием смысла происходящих в мире великих перемен.